Глава десятая. Городок. ТЦ «Аврора». Внутри что-то рухнуло. Раздался звон бьющегося стекла и следом крик. Пока Альтер-Эго бубнило свое извечное «ну что там, без меня не обойдутся», ноги сами внесли внутрь. Картинка, в общем-то, ожидаемая. В этом здании Артём был несколько раз. Высокий, обрамленный лестницами зал – Типичный провинциальный торговый комплекс, сдающий свои помещения кучке магазинов. На втором этаже витрина, обезображенная проломом. Остатки стекла разбросаны по плитке пола. Поверх осколков валяется мужик средних лет, явно в отключке. В паре шагов от него стоит парень, пытаясь зажать предплечье, из которого подозрительно много льет. Людей внутри мало. Кто-то озирается по сторонам, кто-то ведет себя так, будто ничего не случилось. Но подумаешь, какой-то мужик вывалился сквозь стекло со второго этажа. Десяток человек суетятся, создавая ненужный хаос. Скинул рюкзак у колонны, кивнул жене. «Стой здесь и присмотри. Если что, зови меня. Громко. Поняла? Хорошо». Пока взгляд обшаривал пространство вокруг пострадавших и, главное, над ними – Не свалилось бы что-нибудь на голову. Рука автоматом нащупала в набедренном кармане перчатки. После первых же курсов первой помощи купил большую упаковку и распихал по всем карманам. Когда собирался, так и не выложил, место не занимают. И ведь не думал, что пригодятся. Задержал взгляд на витрине. Опасных зубьев, только и ждущих, чтоб сброситься на голову, не видно. Витрину вынесло почти полностью. Вздохнул. Причин не идти не наблюдается. Ну что ж, вперед. На ходу, натягивая тонкий нейтрил, пошел, раздвигая народ плечами. «Пропустите!» Люди недовольно оборачивались, но, завидев здорового парня в синих медицинских перчатках, тут же менялись в лице и поспешно расступались. «Показывай, что у тебя!» Парень, по виду ровесник, поднял растерянный взгляд и, не меняясь в лице, перевел его на правое предплечье. Туда, где чуть ниже локтя, он прижимал левую ладонь. Из-под ладони продолжал бодро бежать алый ручеек. «Твою ж мать!» – заголосил внутренний умник. «Это даже не резанные вены. Явно достало до артерии. Само не остановится». Взглянул в испуганные глаза. «Ты еще жив, но, судя по реакции окружающих, уже покойник. Пока эти бараны будут крутить башками, бегать, что случилось, и какой кошмар», «Кровь у тебя кончится, вместе с жизнью». Эмоции растаяли с последними сожалениями о ненужном геройстве. «Понятно. Ложись пока. Да не в лужу. Потом одежду задолбаешься отстирывать от крови. Рану не отпускай». Бросил взгляд по сторонам. «Так, вы и вы». Прямая рука с синим наконечником ладони вытянулась в направлении двух мужиков, выглядящих адекватнее других. «Подойдите, пожалуйста, нужна ваша помощь». Дождался ответных кивков. «Так, вы, как зовут?» «Федор Николаевич». «Федор, встань у меня сзади, посмотри, чтобы нам никто не мешал, лады?» «Так, а вас?» «Карим». «Хорошо». Запоздал сообразил, что просить второго вызвать скорую бессмысленно, просто сработали наработанные алгоритмы. «Пока подождите». «Ложись на правый бок». «Стой». Похлопал себя по карманам, вытащил маленький цилиндрик фонарика из ЕДС-набора. Пристроил его подмышку пострадавшей руки, чуть поправил, чтобы передавить артерию. Переваливайся, вот, голову сюда. Сидя на корточках, поправил пострадавшему голову, согнул левую ногу. Ты смотри, почти идеальное устойчивое боковое. Видно, научился чему-то, аж гордость берет. Жужжало на заднем фоне второе я. «Так, течь прекратилась. Значит, артерия пережата». Облегченно вздохнул. «Пара минут есть». «Федор, посмотри за ним, хорошо?» Взгляд у того осмысленный, это радует. «Никого не подпускать, всех помощников в шею, или мы его потеряем?» «Отключиться, крикнешь мне, я пока второго гляну». Вокруг второго уже сгрудилось несколько человек. «Ну-ка, пропустите, да разойдитесь же! Стоять, блин!» Кровь бросилась в лицо. Крик вспугнутой птицы метнулся внутри зала. Двое парней пытались за плечи и за ноги поднять лежащего. «Руки в стороны! Отошли!» Приходилось уже орать, форсируя голосовые связки. «Да мы на воздух хотели!» – забурчал один. «А ты кто такой будешь?» – попытался наехать второй. «Ну, конечно! Вот и неравнодушная общественность!» «Это тебе потом объяснят!» спокойно глядя прямо в глаза на изжальщику. «А ты, в свою очередь, объяснишь, за что ты его угробить хотел?» «Что?» Уже негромко обращаясь к первому помогальщику, да и ко всем остальным. «Куда нафиг вы его тащите? Явный перелом со смещением», показал на правую голень, искривленную под неестественным углом. «Сейчас осколками кости сосуды повредите и хана. Кто его родным будет объяснять, почему вы его убили?» толпе прокатился ропот. Поднял руки, ладони на уровне груди, как бы отталкивая народ. «Отойдите шагов на пять, дайте место. Вот ты, дружище, если на самом деле хочешь помочь, отодвинь людей, дай мне место для работы». «Ага, братва, ну-ка, давайте двигайте. Видите, человеку мешаете». «Ну-с, что тут у нас?» Лежащий без сознания, по крайней мере, глаза прикрыты и... хм, не разговаривает. «Бледноват, но не чрезмерно, на сильную кровопотерю не похоже. Что там еще? Про что ты мог забыть? А, да ладно, давай по ходу разбираться». Присел на корточке, потом наклонился, почти прижавшись левым ухом к его губам, взгляд замер на груди. «Раз, два, три, четыре...» Почти сразу услышал звук вдоха, щеки коснулось дыхание грудь и живот мерно ходят, дышит. «Но, слава богу, хоть это!» «Сынок, на вот, возьми!» Поднял глаза. Сквозь толпу протолкалась какая-то тетка и протягивала здоровенную булавку. «Ты язык-то ему к щеке приколи! Что ты на меня так смотришь? Или вас там этому не учили?» Внутренний умник заржал в голове. «Кто-нибудь, приколите язык этой помощницы!» Выделил голосом последнее слово, повернулся к наизжальщику. «Как тебя?» «Серый, Серый, ты за народом смотришь?» «Мать, иди отсюда, видишь, без тебя справляются. Ты говори, братан, чем помочь?» «Помочь?» «Да, помощь нужна. Надо ему голову запрокинутой подержать, чтоб язык и вправду не запал. ворочить его сейчас ни в коем случае нельзя. Я, давайте я подержу». Рядом присел паренек лет 12 Добавил сквозь слезы. «Это мой папа». «Как зовут?» «Папу?» «Тебя». Выдавил ободряющую улыбку. Вот ведь засада. Смотри не мужика на глазах сына. Коля! Николай! Значит, Коля, Николай, держишь папе голову вот так. Запрокинул, проворачивая, как на шарнирах. В таком положении язык не западет, и папа будет дышать. Без булавки. Сверкнул глазами в сторону. Тетка испуганно юркнула за спины. И слушаешь дыхание, понял? Парнишка смахнул слезу. Кивнул. «Голову не отпускаешь, дыхание слушаешь, смотришь на грудь и живот, увидишь, как дышит. Если начинает хрипеть или перестает дышать, сначала проверяешь, не опустилась ли голова, потом зовешь меня, понял?» Паренек, уже приняв отцовскую голову в руки, опять кивнул. «Здесь пока все, Но ну, что еще? Дышит, без сознания, не течет, лишь бы парнишка голову не упустил, этот, этот будет держать». Встал, стараясь не коснуться себя перчатками, уткнулся лбом в локтевой сгиб. «Господи, но ну где инструктор, когда он так нужен? Я ж не медик и не воевал, как Влад. Я ранения только по видео, да на манекенах видел. Вдох-выдох, вдох-выдох. Не раскисай, выживальщик. Ты для чего столько на курсы ходил? Давай, реализуй на практике». «Карим, ты где?» Тот появился молчаливой тенью. «Будь добр, найди мне что-то вроде косынки. Знаешь, есть такие медицинские». Карим отрицательно мотнул головой. «Любой кусочек ткани треугольный, чтоб длинная сторона была около метра. Хоть и штор нарви, и нужен вороток. Палочка такая попрочнее, можно отвертку». Вернулся к первому. Над ним нависал фёдор оттесняя любопытствующих. Присел на корточки рядом, стараясь не наступить в растекшуюся кровь. Посмотрел. Вроде ничего не сочится. Да и маленькая лужица под раненой рукой не увеличилась. Немного отлегло. «Живой? Как звать-то тебя?» «Рустам». «Хорошо, Рустам. Сейчас я тебе закрутку наложу. Придется потерпеть. Может, ремнем перетянуть?» Федор указал на свой пояс. Артем поморщился, покачал головой. «Плохая идея. Его не зафиксируешь, и если что-то, не докрутишь потом. Впрочем, как и жгут эсмарха». У Артема на поясе, в чехле, висел отличный кровоостанавливающий медплантовский жгут-турникет. Вот только использовать его на постороннем человеке не хотелось. «Всегда используйте аптечку пострадавшего или подручные средства. Ваша аптечка для вас», — говорил инструктор на курсах первой помощи. «Иначе свое израсходуете на первого раненого, а когда прилетит вам, будете, как говорится, с голой задницей». Карим молча возник рядом, как будто материализовался. Протянул комок ткани, две отвертки и толстый маркер в пластиковом корпусе. Артем выбрал из комка одну тряпочку, вполне сойдет, хоть и синтетика. Сложил вдвое, пристроил маркер. Ну, теперь только не накосячить. Мысленно прокрутил в голове движение, вроде ничего не забыл. «Так, Рустам, сейчас перевалишься на спину, кровь пойдет опять, но недолго, я тебе быструю закрутку наложу. Подожди пока, я все приготовлю. Давай». Одним заученным движением перетянул руку под плечом, два оборота маркера и кровь, пошедшая было снова, опять остановилась. «Хорошо, что не бедро, вот там намучаешься». Наскоро зафиксировал свободными концами косынки вороток. «А вот теперь наложим плановую». «Эй, как вас там?» – раздалось со стороны мужика со сломанной ногой. Папа очнулся. «Рустам, придержи вороток, я на секунду. А ты, Фёдор, присмотри за ним, вдруг отключится. Сразу меня зови, понял?» Сделал шаг в сторону Переломанного. «Эй, куда?» – заорал внутренний умник. «Что не так? Оглянулся, он же на спине. Да ещё и сам повязку контролирует. А если сейчас отключиться Мотнул головой, отгоняя сомнения. «Прорвемся». Бросился к лежащему мужику, народ расступался уже сам. «Меня зовут Артем, я вам помогу, только с другим закончу. У вас перелом со смещением, пожалуйста, лежите, не шевелитесь». Мужчина закивал. Сын попытался снова запрокинуть ему голову. Остановил. «Сейчас не надо, просто разговаривай с ним. Вот если опять потеряет сознание, тогда запрокинешь. Ты меня понял?» «Серый». «Да. Как у вас тут со скорой? Смысл врачей ждать есть?» «Я сразу понял, что ты не местный. Не, братан, не ездит у нас ничего. И врачи из больнички не ногой. Их, походу, оттуда просто не выпускают». «Понятно. Значит, надо тащить. Так, граждане, мне нужно как можно больше ткани. Подойдет любая. Карим, найди какую-нибудь палку поровнее, типа ручки от швабры. Только прочную». «И косынок понадобится много. Подойдут ремни. Нужно будет к палке его приматывать». «Ах, да. Ты на чем его тащить собрался?» «Подзавис на секунду. Действительно. Снять дверь? Блин. Про дверь же что-то говорили». «Что? Как отрезало?» рега тоже молчит. «Так, спокойно. Мы сломанную ногу примотаем к здоровой через прокладки из ткани, чтобы не шевелить место перелома. Так?», так. а здоровую и всего мужика до подмышки к палке. Так, а к черту все, решено, делаем носилки. Нужны две длинные палки и веревка, найдем? Серый заверил, что при необходимости из-под земли достанет. Почему-то верилось. Вернулся к Рустаму. Ну вот, все хорошо, пациент скорее жив, в сознании и дышит. И придерживает вороток здоровой рукой. А на курсах за такое дисквал точно. Блин, а у тебя выходит... Не торопясь выбрал косынку из ткани более всего похожей на Хб не суетись у тебя все получается не спеша завязал на двойной узел затянул потуже это же не курсы сразу после упражнения косынку снимать не придется теперь отвертку как вороток крутим зафиксировать может с другой стороны спросил фёдор а что вот болван фиксирующие концы пропустил наоборот да спасибо. «Забывать уже начал, как обычными косынками работать», – подмигнул Рустаму. «Ну как, норм?» «Спасибо, а я уж думал, все, хана. Я держу, она течет. Ладно, ладно, лежи. Береги силы». Снял временную закрутку с маркером. Им же прямо на лбу удивленного Рустама крупно написал «Время». Повернул пострадавшего снова на бок, рану накрыл еще одной косынкой, поймал взгляд Федора. «Смотри за ним, контролируй сознание, разговаривай, отключиться, контролируй дыхание, окей? А я пока нашим прыгуном займусь». Изначально в этот городок заходить не планировал, да и путь лежал немного в стороне. Но сначала Светка высказала робкую идею зайти за новостями, а после Артем и сам, боясь себе признаться, а может, согласился с тем, что идея хорошая. Они с приятелями бывали здесь раньше, во время походов. Городок как городок, обычный спутник промышленного центра, тысяч десять населения, большая часть которого ездила на работу в город, производства как такового нет. Филиал вуза, несколько профилакториев, под боком россыпь дачных поселков. Кажется, как раз сюда сосед возил свою тещу с рассадой. Торговый центр «Аврора». Хотя какой центр? Так, центрик недалеко от окраины. Автовокзальная площадь. «Открытые ряды для частной торговли, большая парковка, сейчас по-прежнему забитое автомобилями. В общем, некое сосредоточие цивилизации, но не центровое. Идеальное место, чтобы узнать новости и сильно не светиться. Не светиться не получилось. Добрый день всем!» Нарвался. Краем глаза Артём видел, как справа от него, со стороны ног пострадавшего, толпа раздвигается. Впереди уверенный парень, моложе 30, тёмные волосы в пучке, сильно выцветшая, когда-то красная повязка, с оставшимися бледно-жёлтыми буквами, «Жинник». Из-за его спины выглядывал совсем молодой, чуть старше двадцати, с очень живыми глазами, подвижный, как ртуть, паренёк в камуфляже. «И что у нас здесь происх...» «Ага, перелом?» «Да, вижу, перелом». Взгляд парня уцепился за перчатки, рука дернулась к карману, но секундой позже он уже опускался рядом на корточки «Давай помогу!» «Там!» – Артем показал подбородком. «Еще один!» «Глубокий порез правого предплечья. Я наложил закрутку. Лежит в устойчивом боковом. Должен быть в сознании, его можно эвакуировать». «Леший, слышал?» «Да, ща займусь!» Камуфлированный паренек отправился к Рустаму. Оттуда донеслось. «Ба, какие лица! Как же ты так?» Послышался оправдывающийся голос Рустама. «Что-то какой-то слабый. Неужели успел столько крови потерять?» «Да не, не должно. Судя по луже, поллитра может, чуть больше. Ты с повязкой не накосячил, или закрутка ослабла и рано подтекает?» Чуть не бросился проверять. «Сталкер, слышишь? Рустам в сознании. Мы ща потихонечку своим ходом дотопаем. стой! Артема обожгла догадка. «Какой нафиг пешком? Слышишь, как разговаривает? Это его от адреналина отпускает. Сейчас пойдете, и на улице он у тебя отключится. Не боись, допру, если че. Я в армии не таких таскал. Да на тебя мне пофиг, а вот если он в кому впадет. Как там тебя, сталкер?» Первый парень, довольно споро орудовавший с косынками, поднял глаза. «Того, — опять ткнул подбородком в направлении Рустама, — надо тоже на носилках. Есть где взять?» «С носилками согласен, вот только где их?» «До больнички кого послать?» «Ну-ка, пропусти, такие подойдут?» Объявился Серый с целым пуком гординных карнизов. Обмотаны они были длинным шнуром с бахромой и кисточками. «Блин, хлебковаты!» Артем попробовал один из деревянных прутков на прочность. «Жаль!» «Длина в самый раз». «Подожди, парень, названный сталкером, тоже взял один из карнизов. Их здесь много, можно по два, даже по три связать. У меня скотча есть немного. А шнур хочешь как полотно навязать? Тогда нужны короткие распорки. Можно, в принципе, одну палку на них пустить. Вот только чем отрезать? У меня есть чем», — буркнул Артем. «А ты не слишком вкладываешься в эту ситуацию?» «Сейчас предъявишь им свою замечательную раскладную ножовку, а потом отправишься дальше с пустыми руками». «Но спорить с самим собой не стал, а то шизофрения какая-то получается». Наконец-то обоих пострадавших под руководством Карима утащили в направлении местной больницы. «Сталкер» заверил, что врачи там дежурят и в безостановочном порядке оказывают помощь всем, кто обратится. Сам сталкер и его напарник остались, хотя Артем надеялся на совершенно другой исход. «Ну что ж, теперь можно и поговорить спокойно. Отойдем?» Расположились у огромного витражного окна. Неподалеку, тревожно поглядывая и переминаясь с ноги на ногу у колонны, Светка изображала стойкого оловянного солдатика, приставленного к двум рюкзакам. Артем ободряюще улыбнулся жене. «Как нас зовут, ты уже понял. К тебе как обращаться?» Артём пожал плечами, – «документов при себе у тебя, конечно, нет. Документы при себе у меня, конечно, есть. Вот только почему я тебе их предъявлять должен?» «Хм, вопрос резонный. Сталкер сделал вид, что задумался. Может, потому что нас больше?» От входа в их сторону направлялись еще двое. Камуфляж, разгрузки, неспешные уверенные движения. На рукавах такие же повязки дружинник. «Доигрался в благородство». Но вслух сказал другое. «Ага, играете в правильных парней, но руководствуетесь при этом правом сильного? Вы, я так полагаю, местные органы самоуправления?» «Даже не знаю, на что отвечать», – сталкер развел руками, одновременно качая головой. «На вопрос или наезд?» «Ладно, начну с вопроса. Как ты выразился, органы самоуправления – это не мы. Мы волонтеры, то есть добровольный отряд помощи населению». В том числе приглядываем и за порядком. Теперь, что касается права силы. Согласен мой косяк, неправильно начал разговор. Но и ты нас пойми, что видим, чувак крепкий, подготовленный, толпу как застроил. Опять же, прикинут по лесному, экипировка, амуниция. Только не говори, что ты обычный дачник грибник в лесу заблудился и только что вышел. Не будешь? Артем усмехнулся, молча покачал головой. Парень продолжил. Хорошо. «Так вот, всех таких спецов в нашем городке я знаю лично. Тебя не знаю. Значит, ты чужой». Возникает естественный вопрос. «Что чужому спецу у нас нужно?» «Спокойно». артём поднял руки в примирительном жесте. «Я на самом деле проходил мимо и решил узнать, что слышно. Ничего более. Как сам, наверное, знаешь, с радио интернетом и тому подобным сейчас напряженка. А тут этот прыгун». Вот на рефлексах и вписался, как выясняется, на свою голову. «Вписался-то ты как раз правильно, иначе Рустаму точно кранты, хрен бы ему тут помогли. А он нашему городку нужен. Так что за Рустама спасибо отдельное». И сталкер протянул руку. Артем рефлекторно пожал. Некоторая взвинченность начала отступать. Он, наконец, обратил внимание, что стоящий за плечом сталкера леший рассматривает его с интересом, но явно доброжелательно. и двое подошедших какой-либо агрессии не проявляют. «Артем, такое предложение. Идем сейчас в штаб, ну, этого, как ты говоришь, самоуправления. Там тебе рассказывают, что известно у нас, а ты, если не откажешься, расскажешь, что знаешь или слышал сам. Идет?» Альтернатива, конечно, так себе, но его явно не хотели отпускать. «Ладно», — немного замялся. «Светка, сделать вид, что незнакомы». Кто знает, выйдет ли он из этого штаба. С другой стороны, оставить здесь, что она сможет одна. Не то, что бункер не найдет. Из города может не выйти. Разрешил сомнение опять сталкер. Девушку с собой бери, не переживай. Здесь ей одной оставаться не резон. Снова рюкзак отдавливает плечи. Слева прижимается Светка. Шагая под рюкзаком, это не самое удобное. Сказать бы ей, но, глянув жене в лицо, Артем передумал. «Кстати, на рюкзак тащит леший. Сам предложил, вон он, впереди шагает. Легко, как будто бы с пустыми руками. Двое подошедших дружинников с ними не пошли, попрощались и куда-то исчезли». Сталкер вышагивает справа. «А ты у кого учился? Не у Герасимова часом? В смысле? Ну, я про первую помощь. Представляешь, когда тебя в перчатках увидел, сразу почему-то про него подумал». И работаешь косынками. Ну и закрутка. Это же Сергея Васильевича разработка. А, ты про это. Честно, не помню, как ведущего звали. Так ты не из поисковиков? Кого? Понятно. Жаль. По лицу сталкера пробежала волна разочарования. Но только на мгновение. Про добровольный поисково-спасательный отряд что-нибудь слышал? Артем покопался в памяти, пожал плечами. А как же ты на курсы к Герасимову попал? «Да просто. Порылся в интернете, нашел курсы, почитал отзывы, сходил. Понравилось. Старался хотя бы раз в год обновлять знания. Сталкер, он, наверное, про платные говорит». «Ну да, платные. А какие они еще бывают в наше время? Сейчас даже прыщ бесплатно не вскочит». Сталкер покачал головой. «Поверь, ты ошибаешься».